«Похищение». «Ну вот мы, наконец-то, и прилетели», — сказала Ольга Краснова и с облегчением выдохнула, глядя в иллюминатор. Солнце только что скрылось за горизонтом, напоследок окрасив вечернее небо в золотистый багрянец. На соседнем сиденье сонно заворочилась ее трехлетняя дочка. «Ариша, просыпайся», — сказала Ольга, доставая смартфон. «Ариша, просыпайся», — сказала Ольга, доставая смартфон. Она убедилась в том, что сеть доступна, и набрала номер отца. "Надеемся вы с комфортом провели время в полёте", послышалось из динамиков. "Счастливого пути. Наша авиакомпания всегда рада вам". Отец не отвечал, и Ольга занервничала. Перед вылетом он пообещал, что отправит для них в аэропорт машину, а теперь почему-то не отзывался на вызов. Папа, мы приземлились, всё в порядке, написала она ему сообщение. Нас кто-то встретит? Если есть ли есть какие-то проблемы, то мы вызовем такси. Мама, а почему с нами папа не поехал? спросила Арина и вздохнула. Потому что у папы важная работа. Мы приехали в гости к дедушке, а папа будет нас ждать дома, ответила Ольга. Собирайся, нам пора выходить. Девочка схватила громадного плюшевого зайца, прижала его к себе. Ольга улыбнулась. С тех пор, как дед подарил Аришке этого зайца, она с ним ни на минуту не расставалась. Краснов позвонил, когда они уже получили багаж и уже торопливо шагали к выходу. Оленька, раздался голос Леонида Михайловича. Извини, подойти не смог. Я только с работы еду. Тебя мои помощники встретят, хорошо? Конечно, сказала Ольга и улыбнулась. Не волнуйся, всё нормально. Только не бери такси, предупредил её отец. Слышишь меня? Я выслал служебную машину, она может немного задержаться. Мы подождём, проговорила женщина. Как там, Маришка? Всё отлично. С этим твоим не расстаётся. Ну всё, жду вас дома, произнёс Краснов и разговор прервался. Едва Ольга успела шагнуть в зал прилётов, как к ней мгновенно метнулся высокий светловолосый мужчина, облачённый в форму судебных приставов. Ольга Леонидовна? Да, здравствуйте. Я от вашего отца. Меня зовут Сергей Леонид Михайлович, поручил мне отвезти вас к нему. Арина с удивлением таращилась на незнакомого мужчину, пряталась за маму. Позвольте, я возьму ваш чемодан, сказал пристав, и Ольга молча подвинула багаж в его сторону. Когда они вышли за шлагбаум, начал моросить дождь. Почему машина не подъехала прямо к входу, с удивлением подумала Ольга. Вон наш транспорт, пристав указал на тёмно-серый Nissan. Сейчас я в багажник ваши вещи уберу, да и поедем. Ольга открыла дверцу, забралась в машину, усадила рядом дочь. Арина замерла, увидев на водительском сиденье крупного пожилого кавказца. "Здравствуйте, Ольга Леонидовна", с улыбкой сказал тот. "Надеюсь, я не напугал вашу дочку. Привет, красатуля". Он широко улыбался, демонстрируя два ряда идеально ровных зубов. Но Арина лишь прижалась к матери, не выпуская из рук своего зайца. Добрый вечер, отозвалась Ольга и перевела взгляд на водителя. Он, как и его пассажир, тоже имел южные корни, был таким же крепким. Его угольно-чёрные волосы были аккуратно зачёсаны назад. Хлопнула дверь багажника, и рядом с Ольгой плюхнулся пристав. Поехали, скомандовал он, и автомобиль тронулся с места. Дворники меланхолично скоребели по стеклу, смахивали капли неутихающего дождя. Nissan стремительно набрал скорость и понёсся по трассе, обгоняя другие машины. Как прошёл полёт, красавица? с усмешкой спросил водитель. Ольга перехватила взгляд его смеющихся глаз в зеркале заднего обзора. Где-то глубоко внутри у нее тихонько зазвенел тревожный колокольчик. «Подчиненные отца никогда бы не позволили себе такую подобную фамильярность», — мелькнула у нее мысль. Тут зазвонил ее телефон. «Отец», — она мысленно перекрестилась. «Папа, Оля, эти ротозеи в пробке застряли. Я только что разговаривал с ними», — воскликнул Краснов с досадой в голосе. То уж подожди минут 15, хорошо? Опа, я уже еду, запинаясь, проговорила Ольга, чувствуя, как по спине её скользит ледяной поток. Едешь? озабоченно переспросил Леонид Михайлович. С кем? Я же просил. Ольга так и не услышала окончания фразы отца, поскольку пристав, внимательно прислушивающийся к разговору, вдруг выхватил у неё телефон. Как вы смеете? возмутилась Ольга. Арина захныкала и ещё теснее прижалась к матери. Смею, солнце моё, проворковал пристав, явно фальшивый, приотчи и телефон в карман. Через мгновение в его руке появился шприц. Он снял с иглы защитный колпачок и заявил: протяни руку. Ольга, охваченная ужасом, закрутила головой. В отчаянии она вцепилась в дверную ручку, но все дверцы машины оказались заблокированы. "Потяни руку, или я сделаю укол твоей малявке", с угрозой произнёс пристав. Её телефон, лежащий в кармане куртки пристава, опять затрезвонил. Судя по всему, отец пытался снова выйти с ней на связь. "Не спорь с ним, красавица", посоветовал ей водитель. "Поверь, Так будет лучше. Кто вы? прошептала Ольга, прижимая к себе дочку. Не трогайте ребёнка. Арина уже ревела во весь голос. Руку прочел пристав, и она почувствовала, как её левая конечность резко дёрнулась, плечо вспыхнуло жгучей болью. Через секунду и голова шла в руку. Пожалуйста, прошу вас, выкрикнула Ольга. Но ещё через упоминание перед глазами женщины поплыла вязкая пелена, и она рухнула в бездонные уселия.